как живописцы стремились изобразить движение задолго до изобретения движения В литераторской аудитории он старался расставлять акценты скорее психологически. Виталий Георгиевич, как всегда, читал во мраке, спроецировав на экран слайд одного из фрагментов росписи Сикстинской капеллы «Микеланджело». Голос, окутанный тьмой, звучал очень интимно. Более ранние изображения пророков отличались только именами и атрибутами. «Микеланджело» характеризует их по возрастам. по свойствам пророческого дара, воплощая то само вдохновение, то безмолвное размышление, то экстаз прорицания. «Экстаз — это грех», — вдруг послышался возглас студента Петра Павлова. «Истинный христианин должен быть аскетом». Привыкший к своему непутевому сыну курс, Никак не отреагировал на это высказывание, лекция продолжалась. В античном искусстве центр тяжести покоился на телесной гармонии. В средние века перенесли акцент на чисто духовную абстракцию. В образах же Микеланджело подчеркнута неразрывность телесного и духовного. Слайд на экране меняется. Вот сотворение Адама. В бешеном вихре, как болит, в сонме ангелов, Бог подлетает к неподвижному Адаму. Их вытянутые пальцы почти соприкасаются, и, подобно электрической искре, дух жизни проникает в тело Адама. Появляется новый слайд. А вот создание Евы. здесь торжествует чувственная красота в духе высокого римского ренессанса формы массивные тяжелые да уж клевая баба снова возник петропавлов здесь мне кажется уместно вспомнить как высоко ценил духовную красоту ее возвышение над телесной древнегреческий философ платон в одном из своих диалогов воспроизведший идею о том, что женщина и мужчина являются двумя частями единой первичной целостности. Зевс наказал этих первых людей, разрубив каждого вдоль. И теперь люди ищут утраченную половинку, и когда эти половинки находят, каждая свою, возникает эрус. любовь, единение телесного и духовного. — За что ж Зевс их наказал? — громогласно вопросил Петропавлов. — За грех, может? Так как же они могли согрешить, если были едины? Объясните мне, как? Аудитория все-таки не выдержала и взорвалась хохотом, а бескураженный поэт надолго умолк. а после звонка вышел в коридор с видом обиженного ребенка. «Ну что ты, Авдей, так опечалился?» — попыталась помочь ему Настась Филипповна. «А чё они смеются?» «Авдей! Зевс! Наказал этих единых людей за то, что они были слишком гордыми а, -а, -а За гордыню, значит!» — обрадовался поэт. «Ну, тогда понятно!» Тогда задело, но улыбка познания, озарившая его лицо, снова исчезла. Так что, доцент, объяснить не мог? Спрашивал же я его. Но Настя уже не слушала Петра Павловича, потому что в скверике у памятника Герцену заметила кого-то, кто показался ей удивительно знакомым. Он стоял спиной к окну, в которое она смотрела, Осанкой он напоминал Давида, или это ей только показалось, поскольку она все еще находилась во власти впечатлений от творений Микеланджело, который, возможно, как никто другой, любил мужское тело. Он созерцал его, как иногда созерцают потоки воды, и находил в игре мышц, изменений поз, в жестах и движениях новые смыслы.